Русский склонился, накрыв рукой дезертыгал и зазвенел под столом дверцей сейфа. Вытащил сверток в пластиковом грипере, бросил на стол. «Слушай сюда, пойдешь в Динкорп, только в расположение, там смотри, не заходи. Подойдешь с наружной стороны к белому модулю и позовешь под окном. Постучи, если не услышат. Вызовешь Ибру. Ибрагима. Это типа старшего у них. Отдашь пакет? От меня, скажи. Ибра этот спросит, что мы тут делаем? Скажи, мол, бухаем, с пьяну чухну хуярим, тебе вон наваляли». «Если не спросят, все равно скажи, понял?» «Бегом!» Проводив глазами эстонца, старший продолжил. «Хохол, береза, что делать, знаете, давайте, мужики, чтобы до подхода этих ни одна блядь ни капли не слила. Я пока с этими покатаюсь». «Хохол, слышь, коробок этот отверни!» Русский пнул под столом сейф, взвякнула дверца. «В машину кинь, пусть с тобой пока побудет». «Купыла мама коника, а конык без ноги." Рассвет уже совсем на подходе. Болезни на желтые разводы на востоке превратились черное в серое. В этой мутной полумгле видно едва ли не хуже, чем ночью. И люди, бредущие меж холмов, покрытых сухим, осыпающимся снегом, оступаются и проваливаются все чаще. В некоторых снежных курганах угадываются квадратные и прямоугольники. Видимо, здесь когда-то стояли то ли дома, то ли гаражи, то ли еще какие результаты человеческой деятельности. Но сейчас все это до неузнаваемости искажено толстым слоем скрипучего снега с наветренной стороны препятствия достигающего двухметровой толщины. Купыла мама коныка, конык без ноги. Правее прими, чучело, там по самые яйце не видишь, что ли? Эдгар Шол уже не из последних сил. Они кончились еще вчера, когда раздолбавшие колонну местные, навьючив их с Мартином неподъемной кучей трофеев, всю дорогу гнали на пинках по глубокому снегу. События, последовавшие за этим, разум старательно прятал по самым отдаленным уголкам мозга. Разум берег себя, понимая, что не выдержит даже мельком брошенного взгляда на кадры этой ночи, зачем-то сохраненные безжалостной памятью. Кое-как, переставляя вареные макаронины ног, он с трудом, как сквозь толстую стену, разбирал команды шагающего позади существа. После ночи в теплоузле считать это человеком Эдгар не мог, и был, честно говоря, не слишком далек от истины. Купыла мама, коныка, а коник без ноги. В очередной раз хрипло провыло существо за его спиной, и Эдгар привычно содрогнулся всем телом. Пленный держался за эту периодически звучащую за спиной фразу, как за единственную связь с растаявшей за ночь реальностью. Но спазм от хриплого воя всякий раз скручивал внутренности и отпускал лишь через несколько шагов. Эй, поднимайся уже! Цыгель, цигель! Пленный лежал на снегу и встать у него никак не получалось. Нет, он не косил. Ахмед видел, что он более-менее честно старается исполнить его приказ, но ноги не держали. То и дело, подламываясь, они не давали пленному сохранять вертикальное положение, раз за разом отправляя его носом в сухой, обдирающий лицо снег. Такое бывает. Близкое к пределу напряжения иногда подбрасывает организму такие шутки, о которых ничего не известно даже самым ученым-невропатологам. Зато бывает, что о таких парамедицинских случаях прекрасно осведомлены обыкновенные солдаты на передовой. И о методах лечения, кстати, тоже. «Ладно, отдыхай, пять минут себе. Сделав сочувственную мину, сообщил пленному Ахмед, присаживаясь на корточке. Пленный бросил свое тело как есть, не перекладываясь поудобнее, не пытаясь как-то улечься, он тут же закрыл судорожно дергающиеся глаза и ткнулся лбом в снег. Ахмед нарочито резко пошевелился, стараясь звякнуть винтовкой. Пленный дернулся, широко распахнув подергивающиеся подступающим безумием глаза, но увидел лишь недоуменный взгляд прикуривающего конвоира. «Чего, мол, вскипешнулся? Я кип смотри-ка!» Едва пленный вернул голову в исходное, Ахмед изогнулся к нему и, вытянув винтовку над самой его головой, дал короткую очередь. Тело пленного конвульсивно съежилось и спрятало голову руками, но осталось лежать в том же самом положении. Бля, что-то не то, недовольно отметил человек. Он вроде как взбодриться должен, а не так вот. Но ресурсы организма пленного были уже недоступны. Слишком много свалилось на недавнего кауновского пожарного, в недобрый час решившего ускорить выплату ипотеки службой бывшей России. «Ой, смотри, Эдя, ой, смотри!» — прохрипело существо, натужно распрямляясь. Теперь пленный сидел у него на шее, словно ребенок у папы. Разве что этот ребенок весил под сотню и с трудом держался прямо. «Ежели обосышься, я тебе такую саечку выпишу!» «Да держись ты! Ох и тяжелый ты, сука! Ну айда!» Райерсон, конечно, не пошел на скоропалительно созванной новой дурочкой Миринг. Еще не хватало. До чего же, похоже, все свежевознесенные менеджеры. Зла на них нет. Их невозможно даже более-менее всерьез презирать. Ни уха ни рыло, не понимая в сложной механике власти, они свято уверены в единственности и всесильности своей линии подчинения. На самом-то деле вспомогательной, если начать разбираться. Выставленная на показ никогда ничего не решает. И в тряпочном тельце каждого панча шевелится рука, уходящая куда-то в темноту. Райерсон знал, в какую. Еще в Норфолке, подписывая бумаги, согласно которым душа, дух и тело молодого лейтенанта морской пехоты отныне и навсегда принадлежат разведывательному управлению US Navy. Марк Райерсон понял простую вещь: власть не длинный лимузин, везущий на инаугурацию очередную мартышку заботливо выращенную по традиционной схеме. Все это мишура. Путь из питомника через клоунские курсы на сцену ярмарочного вертепа. Ель или Гарвард под присмотром кураторов из потешно-романтических фибета-кап и черепов с костями, где чокнувшиеся на клоунских традициях идиоты взращивают в прыщавой элите невероятное самомнение, попутно приучая к истинно-аристократическим способам ублажения плоти. Затем проверка на вшивость в должности какого-нибудь окружного прокурора. Конгресс, где мартышка учится петь гимн и врать, не отводя глаз. Сенат, где мартышки дают спереть первый банан, наблюдая за реакцией, и оставляют просто сенатором или берут в игру навсегда. Потом откуда-то из темноты приходит команда. Вон ту с красным задом. И извольте видеть, свободный народ выбирает себе очередного панча. С Моникой вместо Джуди ухмыльнулся Райерсон, припоминая поросшую мхом историю, случившуюся с одним из панчей во времена, когда он был еще сопливым кадетом. Выйдя из кабинета, Райерсон направился к стоянке и вскоре несся на огромном черном юкане по единственной чистой от снега трассе, пронизывающей огромную лесистую территорию русского химзавода. У него есть должок. Даже не должок, а долг. Власть, пуская тебя в свои истинные коридоры, скромные и тихие, над которыми 200 футов гранита с сонной базы вокруг шахты-подъемника, умеет дать понять, что такое долг. И не просто дает понять а заставляет впитать это понимание до полного растворения и не отстает даже тогда, когда становится окончательно ясно. Человек стал еще одним крошечным бугорком на огромной всемогущей опухоли, лишь поверху покрытой тонким слоем страны, с домами, дорогами и толпами в супермаркетах. Любой, ставший бугорком на этом великом целом, никогда уже не предпочтет Мишуру истинному. Власть платит своим очень щедро. С собой так никогда не сможет заплатить ни один другой работодатель. И людям власти смешно смотреть на миллиардеров, обгоняющих скромные черные доджи в претенциозных лаковых жестянках. Селебрити съедут всего лишь из поместья в яхт-клуб, а скромные подполковники и доктора философии едут решать по-настоящему важные вопросы. Какие? Управлять миром. Мир управляется. Вы не знали? Райерсон вспомнил, как на банкете для тех немногих, кто добрался до выпуска, к нему подошел сам директор. Вечеринку почему-то проводили в конференц-зале страховой компании, занимавшей последние этажи одного из карандашей в Аптауне Далласа. Марк тогда вышел на террасу и задумался на крепком вечернем ветру, глядя на бриллиантовые потоки автомобилей, беззвучно скользившие по ущельям межнебоскребов далеко внизу. Как подошел директор, Марк не слышал, а о его присутствие возвестил лишь близкий аромат короны Вальведер, донесшийся при очередном затишье. Марк хотел повернуться и поприветствовать директора, но почему-то не сделал этого сразу, а потом было уже как-то неловко. Марк напрягся и стоял не дыша, словно в ожидании пули в затылок, понимая, что директор видит насквозь эти смешные метания. Облокотившись рядом, директор махнул сигарой вниз и, повернув к Марку, невыразительное лицо, смахивающее на голову манекена, сообщил. «Посмотри на них, Марк. Это всего-навсего дрессированные мыши, как на деревенской ярмарке». Ты же еще застал деревенские ярмарки, сынок, когда стаканчик сидра стоил дайм, а на русских горках катались за куотер. Там почти всегда попадались такие балаганы с дрессированными блохами и мышами. Эти аттракционы еще почему-то всегда держали греки. Я... у нас таких не было, сэр. Как же не было? Ты же оки-бой. Недоуменно приокруглил глаза директор, а Марку опять почему-то стало абсолютно ясно, что директор ничего не напутал и изо всех сил постарался не подать виду. Нет, сэр, я из Мэна, Саут Робинстоун. Может, слышали? А, ну ладно, почему-то казалось, что ты с Мидвест. Посмотри, как они носятся. Ищут, где бы схватить крошку. А, а мы, сэр, как греки? Нет, сынок, бери выше. Греками в этом примере работают немного другие парни. Те, которые так любят хе, прополоснуть иногда свой конец во рту у практикантки. Мы немного другое, вроде... Хозяин всей ярмарке осмелился перебить директора бывший курсант. Да уж, скорее, всех ярмарок. Всех? Ну, не совсем всех пока, но большинства, подавляющего большинства, Марк. Вместе с землей, на которой они останавливаются, с городишками, меж которыми кочуют, со зрителями, греками, практикантками и со всеми мышами до последней. Так что ты сделал правильный выбор, сынок. Дважды хлопнув его по плечу, директор напоследок пыхнул сигарой в Марку в лицо и все так же бесшумно исчез. И Марк снова не повернулся, наблюдая за огненной рекой далеко под ногами. Потом, после работы по всей Европе, Марк сделал для себя еще несколько выводов. Убедился, что игра на правильной стороне абсолютно безопасна. Мало того, ничего надежнее службы Марк не знал. Когда вокруг полная задница, и кажется, что сфинктер вот-вот с грохотом сомкнется над твоей пропавшей головушкой, Откуда-то сверху появляется надменно отодвигающая жопу рука, и тебя выдергивают буквально из глотки самого дьявола. И через какой-нибудь час ты докладываешь о достигнутых успехах в кондиционированном модуле, отмытой и при галстуке. Однако взамен служба требует тебя всего. Ей не люди, воображающие, что могут не служить ей, а лишь приходить на службу и делать, что им поручают, пусть даже безупречно. Таким нечего делать среди «нас». И если неискренний человек все же оказывается зачем-то ей нужен, то удел такого подметать или разносить кофе. На всех уровнях. К настоящим делам такого не подпустят никогда. Неискренний обречен надувать щеки для создания прикрытия настоящим делам борясь с очередным панчем на одной из многочисленных рук собственной организации. На этом держится все. Неискренним не положено и догадываться о том, ради чего собственно существует служба даже если снаружи они выглядят немалыми шишками. Если ты хочешь быть на службе и быть ей своим, будь верен до последней мелочи. И только убедившись в твоей искренности, власть даст тебе высшее благо на земле, абсолютный иммунитет от всего на свете. Переходя из военно-морской разведки в Министерство энергетики, оттуда в РУМО, из РУМО и в еще секретный тогда русский отдел АНБ и возвращаясь обратно во флотскую разведку, Райерсон всегда понимал – на самом деле ничего, кроме офисов, не меняется. Он остается принадлежать самой главной силе на планете. Даже здесь, в самом сердце бескрайней снежной пустыни, он чувствовал себя в полной безопасности. службе ничего не стоит спасти абсолютно любую работающую на нее задницу, но спасает она только своих. Поэтому высокая вероятность случившегося ядерного обмена отнюдь не пугала Райерсона – Ему в свое время объяснили, что при всей кажущейся кошмарности такого случая ничего по-настоящему существенного не изменится. Расклад останется прежним. Да, стадо всегда будет стадом, а сила — силой. Да, ради блага большой части стада сгорит малое, но это никакая не трагедия, это просто цена вопроса. Конечно, хорошо бы обойтись без таких жестких мер, но уж если так случилось, свои должны понимать — Значит, именно такое решение приняли коллеги с более высокими уровнями допуска. Мир, знаете ли, управляем. Если что-то происходит, значит, это решено службой. А с ее решениями не спорят. Дело каждого продолжать эффективно выполнять свой долг перед ней. С эффективностью у майора Райерсона никогда не случалось проблем, и теперь... Все как обычно было на готове. С возникновением угрозы, начиная с уровня Yellow, объект Wonderland подлежал полной санации, и эта санация будет проведена. Быстро и качественно. Нет связи? Так бывает сплошь и рядом, вспомнить ту же Приштину, тот же Масул. Зато есть инструкции и голова на плечах. Надо быть полным идиотом, чтобы оставить возможному врагу такую информацию. А ведь тревога явно тянет даже не на желтую, а на orange. В любом случае, что теряет служба, если тревога ложная? Сотню миллионов этих новых, как их, глоба? Копейки. Пыль под ногами. Таких денег служба даже не заметит. Что и миллионы, когда служба решает, быть ли деньгам вообще. Три десятка солдат булшит списывали, и три тысячи, и триста. Пара другая яйцеголовых, на которых держится местная кухня, вот те да, ущерб. Но восполнимый, на свете полно умников. А вот засветка обойдется неизмеримо дороже — вот это не мелочь. Райерсон слыхал, что из-за таких мелочей служба санировала даже очень перспективные проекты, в которые были вбуханы несчитанные миллиарды. Служба не может позволить себе только одну роскошь — сработать рискованно. Затормозив у поста охраны первого кольца, Райерсон опустил стекло, впустив в теплый салон порцию морозного лесного воздуха и покорно подставил лоб под сканер выскочившего из блокпоста Морпеха. Прокатав метку, морпех нервно отдал честь и отступил, щелкнув брелком шлагбаума. «Однако дисциплина у Грина на высоте», — отметил Райерсон. «Смотри-ка, у парня на языке так и крутится вопрос, правду ли болтают, что хоум, Суит хоум, разбомбили косорылы, а он таки сдерживается. Не волнуйся, парень. Скоро тебя перестанет волновать, что бы то ни было». Райерсон завел двигатель, но проезжать не спешил. «Эй, сынок, отдай-ка мне сюда ночкара». Из поста вышел здоровенный малый с отлеженным лицом, лениво попытался что-то доложить, но Райерсон перебил. «Капрал, уровень угрозы жёлтый. Ты помнишь, парень, кем я являюсь для тебя в таком случае?» «Да, сэр. Мамочкой и папочкой». Посерьезне фармейский всё равно обозначал отношение войск к спецслужбам. «Даже хорошо. Не заметил дерзости Райерсон. Парень, похоже, твёрдый. Значит, выполнит всё как надо. «Отлично, капрал. Через 20 минут... Так, что это у нас будет? Ага». 7.10 а.м. я проезжаю назад и вижу весь личный состав, построенным на инструктаж вот здесь. Будет доведена важная информация. Ты понял меня, Капрал? Я снимаю всех людей с периметра и сгоняю их сюда к 7.10 текущего утра. Я правильно понял ваш приказ, сэр? Да, парень, все верно. Или у тебя есть вопросы? Никак нет, сэр. Отлично. Успеешь? Да, сэр. Угрюмо буркнул здоровяк, глядя на Райерсона с тщательно скрываемым подозрением. Райерсон газанул и понесся меж отступающихся заснеженных сосен, наблюдая одним глазом в зеркало за оставшимся у блока капралом. Тот постоял, поскреб в затылке. «Да, парень явно чует близкие неприятности». «Ага, все». Потормозив, капрал принял решение и решительно направился в блок блок-пост выполнять поставленную задачу. «Ничего, дружок. Скоро твои неприятности останутся в прошлом». Без задержек, миновав второй пост, где сидели уже свои люди, Юкон Райерсона, пропетляв между утонувшими в снегу заводскими корпусами, подкатил к серой бетонной громаде цеха, увенчанного циклопической трубой, вершина которой терялась во тьме наверху. Миновав навес со снегоходами охраны, Юкон на первой преодолел наметенные за ночь заструги и встал под камеры у огромных ворот. То, что скрывалось в этом обледенелом цеху с зияющими провалами редких окон, и было главной заботой майора Райерсона. Именно «Вондерленд» являлся главным его подопечным. Хотя вся база считала хмурого АНБшника обычным начальником над стукачами, день деньской слоняющимся по базе в поисках мелких пакостей, а вечером тихо напивающимся в солдатском баре. Тем более, что на объекте Райерсон появлялся нечасто. Он лишь следил за сохранением надлежащего информационного режима. Удалял излишне любопытных, согласовывал замены, когда признаки совпадали — Передавал информацию о возможных кротах по команде. Такие куда-то исчезали, ими занимались где-то в другом месте. Вербовал людей, руководил агентурой, запускал информацию, отслеживал каналы распространения, запрашивал и получал досье, вел дела и рисовал схемы. Обычная контрразведывательная рутина. Делал он это успешно. Информационная ситуация во втором кругу объекта полностью устраивала руководство, и проект Wonderland развивался как по маслу. Официальная версия гласила — Проект разрабатывается из чисто экономических соображений. Лучшим обеспечением этой дезы было то, что, с одной стороны, она являлась истинной правдой. Русский радиохимический завод был настоящим клондайком.